Последнее. В ту зиму Виктор Максимович, как обычно, разобрав и сложив свой махалет, уехал вместе с ним в Москву. В начале марта я пил кофе в верхнем ярусе ресторана «Амра». День был по-весеннему теплый. Чайки с криками носились возле пристани кофейни, на лету подхватывая куски хлеба, которые подбрасывали люди, стоя у порочной ограды. К столику, стоявшему рядом с моим, подошел толстый человек с брезгливым выражением лица. Я сразу же узнал в нем того соседа, который приходил к Виктору Максимовичу со спидолы «Скажите», — обратился я к нему, когда он, отхлебнув кофе, рассеянно взглянул в мою сторону, — «Виктор Максимович, переехал?» Толстяк внимательно посмотрел на меня, и лицо его сделалось еще более брезгливым и мрачным. Он явно меня не узнавал.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 Прошло с тех пор лет пять. И вот здесь, на Альпийских лугах, в пастушьем шалаше, радио приносит весть, что англичанин Бриан Аллен впервые в истории перелетел ламанш на махолете, работающем при помощи мускульной силы ног пилота. Он был не один, Бриан Аллен. Морем на катере его полет сопровождали друзья во главе с конструкторем